Я уже хотел мчаться к нему, но Маркус удержал меня. Либо почта перехватывает наши письма, — говорил он, либо их уничтожает семейство Рудольштадт. От своего верного корреспондента он по-прежнему получал известия о Ризенбурге. Мой сын слыл спокойным, здоровым, счастливым членом своей семьи. Вам известно, как старались там скрыть истинное положение вещей, и первое время это вполне им удавалось. Путешествуя, Альберт как-то познакомился и подружился с молодым Тренком. Тренк, которого любила принцесса прусская и преследовал король Фридрих, написал моему сыну, о своих радостях и печалях. Он настойчиво просил Альберта приехать в Дрезден, ожидая от него помощи и совета. Альберт поехал к нему. И не успел он покинуть мрачный замок, как память, энергия, рассудок. Все вернулось к нему. Тренк встретился с моим сыном в обществе других неофитов Ордена Невидимых. Здесь они до конца поняли друг друга и поклялись в вечной рыцарской дружбе. Заранее узнав от Маркуса об их предполагавшейся встрече, я помчалась в Дрезден, увидела с Альбертом, последовала за ним в Пруссию, где он под чужим именем получил доступ в королевский дворец, чтобы помочь Тренку в его любовной истории и выполнить поручение невидимых». Маркус полагал, что такого рода деятельность и сознание приносимой пользы спасут Альберта от опасной меланхолии. И он оказался прав. Среди нас Альберт постепенно вернулся к жизни. Маркус собирался на обратном пути привести его сюда и на некоторое время оставить в обществе достойнейших руководителей Ордена. Он был убежден, что дыша здешней, поистине живительной атмосферой, необходимой для возвышенного сердца Альберта, мой сын снова обретет ясность духа. Но одна досадная случайность внезапно поколебала доверие Альберта. Дорогой он встретился с обманщиком Калиостро, которого резенкрейцеры необдуманно посвятили в некоторые из своих тайн. Альберт давно уже ставший розенкрейцером, имел теперь более высокую степень и председательствовал на одном их собрании в качестве гроссмейстера. И здесь он увидел воочию, что до той поры только предчувствовал, он соприкоснулся со всеми разнородными элементами, составлявшими масонские братства. Он увидел заблуждение, пристрастие, лицемерие и даже мошенничество, начинавшее проникать в эти святилища, уже охваченные безумием и пороками века. Калиостро с его умением разнюхивать мелочные секреты светского общества, преподносить потом свою осведомленность как откровение свыше, Калиостро с увлекательным красноречием, подражающий возвышенным проповедям революционеров — Калиостро с его завораживающим искусством вызывать мнимые призраки, этот Калиостро, интриган и крыстолюбец, внушил отвращение благородному адепту. Легковерие людей светских, ограниченность и суеверие большинства франкмасонов, постыдная алчность, возбуждаемая обещаниями найти философский камень, все остальные убожества нашего века озарили его душу роковым светом. За время своей отшельнической, отданной умственным занятием жизни, он недостаточно разгадал сущность человеческого рода. Он отнюдь не был подготовлен к борьбе с таким множеством дурных инстинктов и не мог вынести всю эту низость. Он хотел, чтобы все шарлатаны и колдуны были разоблачены, чтобы их с позором прогнали из наших храмов, Ему притила мысль о необходимости принимать унизительное сотрудничество Калиостро, хотя теперь уже поздно было отделаться от него. Ведь этот человек мог в раздражении погубить слишком много людей, достойных, и, напротив, под влиянием лести и притворного доверия, мог, даже не зная сущности нашего дела, оказать нам множество услуг. Альберт вознегодовал, проклял наше детище горячо и твердо.